Будто стоят уже на югсе, как на лени солдаты И охраняют ворованные богатства Несколько раз дед Фишка поднимал разговор о том, что его волновало пуще всего на свете Но всякий раз Матвей, указывая глазами на Анну или Агафью, останавливал его предупреждающим взглядом Давно так повелось, что при одной они не говорили о тайге, а при другой об убийстве Захара Шесть лет уже прошло с тех пор, как Фишка сообщила о своем страшном открытии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 народ из Зимовского выкурит», — сказал Матвей. Дед Фишка недовольно поморщился. Матвей понимал, что старик горит нетерпением, что, ободренный захватом кедровника, он, как и многие мужики, переоценивает свою силу. «Юкса, дядя, это не кедровник. Туда село не поведешь», — добавил Матвей, видя, что дед Фишка выжидающе смотрит на него. «Вот тот и оно. Мужик, он при интересе, хоть в огонь пойдет. А уж если интересу ему нет, его с места не сдвинешь».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 «За кем остается кедровник?» Но Евдоким и Демьян никому ни слова. Встретив как-то на улице Матвея, Архип Хромков сказал, «Благодетели-то видно, ни с чем приехали. Ишь, как приумолкли». Матвей проговорил с сомнением. «Черт их знает. Может быть, и хитрят. Они, братисты -то мои, тоже, не без головы». Архип махнул рукой. «Но нет! Давным-давно проболтались бы. Не такие люди». После этого разговора прошло много дней,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 хворостины в руках. Скот у проруби сгрудился, быки бодаться вздумали, она их еще хворостиной припугнула. Потом скот напился, пошел дорогой обратно. Она хотела было тоже идти, да что-то остановилось, голову так вот преклонила и закручинилась, закручинилась, И вдруг так вот бабоньки встала на колени, вытянула руки и головой вниз.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 вникавшая в общественные дела мужиков. «Здравствуйте-ка, бабоньки!» — заговорила она низким грудным голосом. Бабы расступились, певуче ответили. «Здравствуй-ка, Адамовна, здравствуй!» Дубровчиха, спокойным взглядом больших серых глаз, посмотрела на баб и спросила. «Что, бабоньки, свою горемышную судьбу оплакиваете?» Никто из баб не проронил ни слова. Вновь все завздыхали, растирая по обветренным лицам рукавичками слезы. Потом бабка Калиниха, шамкая беззубым ртом, обратилась к Дубровчихе. — Ты, Адамовна, скажи-ка вот нам, отчего она, бедняжка, руки-то на себя наложила? Дубровчиха лизнула кончиком языка верхнюю губу и ответила не сразу. — А чего тут говорить? Сами, небось, свое бабье горе понимаете. — Понимаем, а ты все-таки скажи, Адамовна, — послышался нетерпеливый голос молодой бабы, стоявшей с краю. Дубровчиха строго на нее взглянула.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 И опять не пожалел. «Что бы ты тогда стала делать?» Молодая баба взмахнула руками, собираясь возразить, но в самый последний момент удержалась и только в недоумении пожала крепкими полными плечами. «Не знаю». «А вот я знаю», — сказала Дубровчиха, опять лизнув кончиком языка верхнюю губу. «Вот ведь бывает так», — заговорила она, пряча руки в рукава своей ветхой шубенки. «Осенью работаешь на полях, день холодный, дождик идет». Ты вся изяблась, руки не гнутся, а дело-то бросить нельзя. На душе у тебя худо, и все-то тебе не мило. Думаешь, чем так жить, лучше об колоду головой. А глядишь, вон уже над лесом и небо от тучек очистилось. Вот и солнышко выглянет. И знаешь, есть худо, но будет хорошо. А вот как бы ты, милая моя молодушка, стала жить, если бы ты знала только одно — только худо. Было худо, есть худо и будет худо. «А, ну-ка!» Дубровчиха обвела взглядом окружавших ее баб, помолчала и закончила. «Вот так-то оно и Ксюша. Жила, и вся ее жизнь была худо. Худо было вчера, худо сегодня, худо завтра. Куда хуже. Собаки и то и лучше», — вырвался у кого-то возмущенный возглас. «Я с ней как-то вместе в бане была», — заговорила Пелагея Горбачева. «Скинула она с себя паневу, я взглянула на нее и заплакала». Вся-то она синехонькая, как чугунок, — говорю я ей, — Ксюша, и как ты только это переносишь-то? Думала, она тоже заплачет. Нет, так только вся передернулась. Куда же, говорит Пелагеюшка, деваться-то? Я, говорит, ему шибко-то не поддаюсь, а то давно бы уже кустеньки отправил. И вот отправил-таки. Пелагея заплакала, громко всхлипывая. «Я у них, у Штычковых-то, в прошлом году молотила», — начала рассказывать вдова у стени Пьянкова. «Пришли мы раз в дом, сели обедать». Демьян-то в передний угол под иконы забрался. Ксюша пристроилась на уголочке. Только села, Демьян кричит. «Ксюха, подай квасу!» Она подала, села, ложку хлебнула, а он опять кричит. «Ксюха, принеси молока!» Она побежала в погреб за молоком, принесла. Не успела к столу сесть, он опять кричит.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 Когда Анна узнала, что посещение урядником и старшиной Штычковых окончилось попойкой, она так вознегодовала, что Агафья, бывшая вместе с ней, сказала «Ты что, Нюра, лица на тебе нету. Ты смотри, и правду не думай баб к демке-то вести. Все они сейчас злющие. Попадется он, так и в самом деле живым не вырвется». Пройдясь по избе и повздыхав, Агафья добавила «Уж видно такая судьба у нашей сестры». «Один ли такой? Походи-ка по народу, да послушай. В позапрошлую-то весну помнишь, когда я к святителю Инокентию помолиться ходила?» «Понаслышалась я всего. Шли раз через трактовое село. Смотрим, народ сбежался. Мы тоже подошли спрашиваем, что случилось. Говорят, бабу мужик топором засек. Вот какая она жизнь-то у баб». «Дуры бабы!» — крикнула Анна, чувствуя, что если свекровь и дальше будет рассуждать так спокойно, она не сдержится и оскорбит ее. Но Агафья словно поняла это и, помолчав, спросила. — Чем же они, по-твоему, дуры? — А тем, что смирные больно. По зубам надо таким, как Демьян, давать. Агафья согласилась. — Это, положим, так. Меня вот Захарка ни разу за всю жизнь не ударил, а все, может, от того, что с первого раза не далась я ему. Помню, с молоду это было еще. Взъярепенился он чего-то и на меня с кулаками. Я белье катала, валек в руках у меня был. Отбежала я от стола к печке, да и кричу. «А ну-ка иди, иди! Я тебя вот как тресну вальком, враз образумишься!» Этим все и кончилось. С того дня Захаруш никогда на меня руку не подымал. Шуметь шумел, но чтобы бить, об этом и думать забыл. Анна долго не могла успокоиться. Воспоминание о том, что она так верила Демьяну Штычкову, так жалела его, наполняло ее жгучим стыдом. Ведь и она могла быть женой Демьяна, могла разделить участь у Стеньки или Ксюши. И ей хотелось отомстить Демьяну, который мог быть и ее убийцей. Но случай для этого не приходил. Демьян отвез старшину и урядников жирова, и недели две не появлялся в волчьих норах. Когда он вернулся, никто не знал. Сидел Демьян все больше дома, лишь изредка видели его идущим в церковь или к Юткиным. Улицей он проходил быстро, низко опустив голову, старался не смотреть людям в глаза. Отходчиво и жалостливо бабье сердце. Многим стало казаться, что Штычков глубоко переживает смерть Ксюши. У колодца бабы судачили. Гляди, как перевернула это мужика. Сорокауст, уст, слышь, попу заказал, за упокой души ее горемычной».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 Саркауст по покойнице справлен чин-чином. Да и день такой, каждый у мира прощения просит, и каждому мир прощает. Застоявшиеся сытые лошади рванулись вперед, обгоняя кошовки и розвальни, наполненные детворой, парнями и девками. По селу разливался звон бубенцов и звук итальянок, слышался виск и смех. Лошади с заплетенными в челки и гривы разноцветными лентами Тяжелой рысцой тащили до отказа переполненные сани. У ворот сидели мужики и бабы, весело перекликались с проезжавшими мимо сыновьями и дочерьми. Демьян стрелой пролетел длинной улицей и, повернув обратно, пустил коней шагом. У одного из домов раздался насмешливый голос. — Прокатил бы, что ли, минеч С бабами-то скорее тоску кручину развеешь! Демьян повернулся к бабам, остановил лошадей, И, ухмыляясь, сказал, — Садитесь, Коля охота. Лошадям все одно надо проминку дать. — Ты насчет лошадей зубы-то не заговаривай, — прозвучал тот же голос. — Женихаться опять поди будешь. Может, и угощение припас? — И угостить могу, — засмеялся Демьян. Он достал из передка кошевые два кулька с пряниками и леденцами и высыпал их содержимое прямо на дерюшку сиденья. — Господи, да он и впрямь кататься с бабами выехал.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 Бабы смолкли и огляделись. Лошади стояли возле той самой проруби, в которую топилась Ксюха. И без слов стало всем ясно, что пришел час, когда веселье не к месту. Все замолчали. Демьян вначале не понимающе, а потом удивленно и испуганно посмотрел на прорубь, на баб и отвернулся. Анне захотелось крикнуть: «Не прячь глаза, убийца!», но вместо этого она закрыла лицо руками и надрывно заголосила, «Подружка ты наша, Ксюшенька, без часу, без времени прикрыла ты свои глазоньки. Ох, при призакрыла ясны, от лихой судьбы, от кручинушки!» Недолго ломкий голос Анны звучал одиноко. Послышались всхлипывания, и вскоре к ней присоединились новые голоса. Узкая снежная равнина реки, сжатая с той и с другой стороны высокими берегами,